Новая российская мягкая сила Взглянув на карту гомофобии 11.3, смотри PDF-приложение, можно увидеть, насколько она похожа на карту по 11.2. Обе иллюстрируют изоляцию Запада. Вопросы морали приобрели странную важность в международных отношениях. Западные люди осуждают как отсталую любую страну, враждебно относящуюся к идеологии ЛГБТ. Уверенные в том, что они олицетворяют универсальную современность, они не понимают, что тем самым ставят себя под подозрение патрилинейного гомофобного мира, который противостоит западной революции в сфере морали. В таком контексте яростно обвинять Россию в скандальной анти-ЛГБТ-позиции значит играть на руку Путину. Западные люди полагают, что все более репрессивное законодательство, принятое думой против гомосексуальности и прав трансгендеров, и еще более репрессивное после начала войны, доказывает всему миру, что Россия плохая. Они ошибаются. Россия знает, что ее гомофобная и антитрансгендерная политика не только не отторгает ее от других стран планеты, но и привлекает многих из них. Эта стратегия придает ей значительную мягкую силу. Революционная мягкая сила коммунизма была заменена консервативной мягкой силой эпохи Путина. Российский коммунизм привлек часть европейских рабочих классов, особенно в Италии и Франции, и прежде всего целые страны, такие как Китай. Однако его атеизм пугал многие народы, в том числе и мусульманские. Сегодняшняя консервативная Россия уже не страдает от этого недостатка. Более того, Путин слишком преувеличивает роль православной религии, которая уже давно перестала быть значимым фактором в российском обществе. Именно этому новому типу пострелигиозного морального консерватизма мы обязаны легким сближением между режимом иранских мул и России. Несмотря на то, что Россия, наряду с Великобританией, была одним из двух главных традиционных врагов Ирана. Российский консерватизм также позволяет налаживать сложные, но все более теплые отношения с Турцией Эрдогана, возглавляемой Исламской партией, и Саудовской Аравией, фундаменталистской монархией. Трансгендерная идеология на Западе, похоже, представляет собой еще более серьезную проблему для патрилинейного мира, чем идеология геев как общества, в которых разница между отцовским и материнским происхождением является структурирующей, а противопоставление мужчин и женщин концептуально неотъемлемо, могут принять идеологию, которая считает, что мужчина может стать женщиной, а женщина – мужчиной. Говорить о простом отказе было бы недооценкой того, что поставлено на карту в этом конфликте. Вполне вероятно, что эти общества полагают, будто Запад сошел с ума. Может быть, это просто нигилизм? Особенно интересной в контексте этого геополитического исследования, которое должно включать в себя проблему трансгендеров, является проблема патрилинейных союзников или вассалов Соединенных Штатов. На Украине, Тайване и в Японии принимаются ЛГБТ-законы в попытке соответствовать западным нормам. Последний случай – Япония. Будучи сам читателем Кавабаты и Танедзаки и осознавая взаимодополняемость французской и японской литературы в их размышлениях о сексуальности, я не могу удержаться от подробного разговора о них. В Японии 16 июня 2023 года Сенат принял закон о понимании гражданами гендерного разнообразия и сексуальной ориентации, более известный как закон о ЛГБТ. Накануне законопроект был принят Нижней палатой парламента. Правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии Камеи при поддержке партии ИСИН и Народно-демократической партии поспешила провести законопроект. Внутри Либерально-демократической партии большинство депутатов и сенаторов были против. Но, как и в других партиях, приходится голосовать за принятые руководителями решения. Левые Конституционно-демократическая партия, Японская коммунистическая партия, Социал-демократическая партия, партия Рейва Сенсенгуми проголосовали против закона, считая его недостаточным. Партией, выступившей против, была партия Сенсейто, представленная единственным членом сената Сохеем Камиа. Три сенатора от либерально-демократической партии покинули зал перед голосованием. Их обвинили в нарушении партийных правил. Новый посол США в Японии Рам Эммануэль, постоянно выражавший свою публичную поддержку в Твиттере, приветствовал принятие закона на платформе X, бывший Твиттер. После его принятия Верховный суд Японии признал незаконным наложенный запрет сотруднице трансгендеру, работающей в Министерстве экономики, пользоваться женскими туалетами. Кроме того, в районе Сибуя теперь нет общественных туалетов, предназначенных для женщин. Протесты за сохранение женских туалетов начали такие люди, как Моя Фукада, аналитик в области технологической разведки. Распространяются опасения, что трансгендеры, то есть мужчины, могут однажды войти в женские общественные туалеты. Продолжение следует. Когда-нибудь мы узнаем, сблизило ли политическое обращение Японии к идеологии ЛГБТ с Соединенными Штатами, или добавило дополнительную порцию обиды на великого защитника. Ирония судьбы заключается в другом. Эти законы вводятся для того, чтобы утвердить чувство принадлежности к Западу и сделать американскую защиту от России и Китая более надежной. Но давайте подумаем о более глубоком смысле идеологии трансгендеров, как я анализировал ее в главе 8. Она гласит, что мужчина может стать женщиной, а женщины – мужчиной. Она утверждает ложный факт и в этом смысле близка к теоретическому сердцу западного нигилизма. Но как приверженность культу фальши может привести к более надежному военному союзу? Я считаю, что существует ментальная и социальная связь между культом фальши и ставшей уже пресловутой ненадежностью Соединенных Штатов в международных делах. Как мужчина может стать женщиной, так и ядерный договор с Ираном – Обама – может в одночасье превратиться в режим ужесточенных санкций – Трамп. По иронии судьбы, американская внешняя политика по-своему изменчива по половому признаку. Грузия и Украина теперь знают, чего стоит американская опека. Тайвань и Япония, я убежден, не будут защищаться Соединенными Штатами от Китая. У США больше нет промышленного потенциала для этого. Но прежде всего, нигилистическая идеология, которая на подъеме в Америке, превращает сам принцип соблюдения обязательств в устаревший и негативный. Предательство становится нормой. Принимая эти законы для услужения, страны Восточной Азии в определенном роде заранее подтверждают будущий отказ от них Соединенных Штатов.